Одиннадцатая глава. Ну и дур твоя, Сонька. Сергей вернулся к холодильнику, достал молоко, кастрюльку с супом и по-хозяйски стал наливать себе в тарелку. Желудок, почувствовав, что его скоро накормят, нервно заурчал. Почему это? Сергей поставил тарелку в микроволновку, достал хлеб и лишь тогда повернулся с улыбкой до ушей. Ревнует тебя С чего бы?» Света медленно подошла к столу, аккуратно опустилась на стул, переводя растерянный взгляд с одного мужчины на другого. «Увидала, как ты любовно смотришь на свою белку?» «Да ну тебя, начальник! Придумаешь тоже! Я не... А ведь так и есть!» Сергей наслаждался ситуацией, видя, как смущается его друг. «А это значит, что так и есть!» Медведь попал под чары девушки, и, в отличие от Сони, ему это нравилось, он был доволен. Сергей, впрочем, как и все друзья, давно желал другу счастья, и если и сейчас случилось, то, значит, надо принять и помочь, и все сделать, чтобы мелкое не мешала отцу. — Серый, ты там со своей любовью совсем с катушек съехал? Не лезь ко мне! — — Иди вон. — Да блин, Машке привет. Да, — Да-да, передам. Сергей достал тарелку, взял ложку и, усмехаясь над медведем, подмигнул Свете. А когда попробовал супчик, так вообще присвистнул. м, -м как вкусно! Когда это ты так научился готовить? — Это не я, а она. Валера кивнул на девушку и тоже сел за стол. «Света, это очень вкусно!» Сказав это, Сергей жестами дополнил. Девушка счастливо заулыбалась и кивнула. «Спасибо!» «Кофе будешь?» «Не, молока хватит!» «Света, кофе, чай, молоко?» Валера легонько дотронулся до ее ладони и разборчиво произнес каждое слово. «Чай!» «Чай так чай!» Лишь когда чай стоял на столе, испуская тонкую струйку пара, а Сергей, довольно откинулся на стуле, Валера решил вернуться к их общей проблеме. Наелся? Слегка. Сергей отпил молока и выжидающе приподнял брови, бросая взгляд то на одного, то на другую. Ну и? Ладно, история и правда хреновая. У Светы есть брат, вернее, был. Медведь кратко, но не упуская важных моментов, как учили во время службы, все пересказал другу и почувствовал, словно с плеч упало что-то тяжелое, стало немного легче. «Ты прав, но очень хреновая», — Сергей перевел взгляд на девушку, — Потер шею, а потом снова вернулся к разговору с медведем. «И, как я понимаю, сами мы точно не справимся. А прятать ее всю жизнь у тебя тоже не выход». Валера довольно хмыкнул от последней фразы друга. Ему явно пришла эта идея по душе. Но Серый был прав. Рано или поздно их все равно найдут. И помощь ему явно понадобится. «Не лыпься так!» Сергей взял ручку и написал вопрос Свете. «Свет, как давно эта флешка у тебя? Она надежно спрятана? И каким образом они схватили тебя?» Света пересказала практически все то же самое, что и Медведю, добавив, что схватили ее возле работы. Все как в классических фильмах про бандитов. Мафию, ОПГ и братков. — Ясно. Значит, сделаем так. Я поговорю с Саней, может, он что знает или узнает. Не хотел бы я его втягивать. — Да и я тоже. Но выбора нет, и мы ему доверяем. — Это да. Но я еще хочу кое-кого привлечь. — Кого? — Друга. Тунгуса. Он мне тогда хорошо помог, когда тебя в плен взяли. Сергей кивнул, а потом, встав из-за стола, убрал тарелку в раковину и бросил взгляд на Свету. Девушка сидела с закрытыми глазами, а цвет ее лица был близок к пепельному. Это явно было ненормально, и Сергей тут же подскочил к ней. «Эй, Света, ты как?» Он прижал ее к себе, схватился за кисть и стал считать пульс. «Валера же...» Растерянно переводил взгляд с одного на другую и не понимал, что происходит. От вида белки ему самому стало не по себе. В ладони вспотели, а неприятное предчувствие зашевелило мелкие волоски на шее. «Серый, в чем дело?» Ш -ш -ш. «Не хочу вам мешать. Попью воды и уйду на улицу. «Что случилось?» Соня вышла на кухню в самый ненужный момент – Валера нахмурил брови и махнул ей, мол, тихо. Но этого девушки было мало. Она скрестила руки на груди, приподняла брови и стала, постукивая ножкой по полу, следить за ситуацией. — Понятно. Прикинулось, что и плохо. И вы тут же забегали, Соня. — Пульс сильно упал. Есть тонометр? — Да, сейчас принесу. — Давай. А я пока в комнату отведу. И блокнот с ручкой прихвати. Увидев серьезные лица мужчин, а в глазах отца страх, Соня прикусила язык. В ней проснулся голосок совести, который стал точить и грызть. Девушка уже жалела о своей резкости. Соня пошла за отцом, помогла ему найти мединструмент, а потом легонечко дотронулась до его руки. «Пап, прости!» Он ласково улыбнулся, поцеловал в макушку и бросил на ходу. Потом поговорим. Сергей легко, как пушинку, подхватил слабую и практически в обморочном состоянии свету и понес в комнату, молясь, чтобы ничего серьезного не случилось. «Тебя бы прокапать, черт!» «Я слышу шум, и безумно болит голова!» просто раскалывается. Сергей осторожно положил ее на кровать и притронулся к колбу, на котором выступила холодная испарина. Света, прикрыв глаза, надавила пальцами на височную область и тихо застонала. Волна безумной боли грозилась поглотить и оставить без чувств. Такой боли она еще не испытывала и просто не понимала, что надо делать. «Вот, держи!» Валера протянул другу тонометр в сумке-чехле и присел рядом со стонущей Белкой. «Белка, ты чего?» Соня тихонько подошла к ней закрытой двери и встала у порога, осторожно заглядывая в комнату и слушая, как тихонько папа с другом переговариваются. «Это женщина?» Лежала, полуживая, на кровати и еле слышно постановала, держась одной рукой за голову, а на второй Сергей измерял давление. И тут Сонька поняла, что не может человек так натурально, естественно и очень правдоподобно притворяться. Соня обняла себя руками и тяжело вздохнула, признавая для себя самой, что она была не права в своих поспешных выводах. И, возможно, все именно так, как сказал отец. В первый раз в жизни она не поверила ему, поддаваясь недоверию и подозрительности. И вот сейчас совесть грызла, и она признала свой промах. Проведя руками по плечам, она подошла ближе к кровати и спросила, «Я могу чем-нибудь помочь? Принеси стакан воды». Соня кивнула и быстро вышла, а через полминуты вернулась обратно, поставив стакан на тумбочку возле кровати и отошла на несколько шагов. Папа поднял на нее взгляд, полный понимания и благодарности. Соня лишь кивнула и осталась наблюдать, а вдруг еще понадобится ее помощь. Чтобы как-то отвлечься от неприятных мыслей, Она стала внимательнее уже другим взглядом осматривать свету, отметив, что она выше ее самой на несколько сантиметров. Серые штаны, которые на ней, явно были коротковаты. Но это и понятно. Папа взял не те. Ей самой они были впритык. Надо отдать свете те черные, а еще пару носков и нижнее белье. — Так, медведь, бери ручку и пиши ей то, что я скажу. «Давай». Сергей стал сворачивать тонометр, быстро диктует другу, а потом тихонечко потрепал свету по плечу. «Давление сильно упало, но это поправимо. Давно шум появился?» «Сегодня. Когда вышла с тобой?» «Ясно. Что ясно?» Сергей, не обращая внимания на взволнованного медведя, подошел к пакету с медикаментами, Выложил все на небольшой столик и, найдя нужное, выдавил из блистера пару таблеток. «Выпей сразу две». «Что ты ей дал?» «Пап!» «Медведь!» «Что?» «Сказать тяжело». Валера упер руки в бока, нахмурив брови, требуя взглядом, чтобы его лучший друг наконец объяснил и ему, что тому ясно. Соня подала стакан воды и примирительно улыбнулась Свете, надеясь, что так то та простит ее грубость. «Спасибо». Света приняла стакан с водой и через сильную боль смогла выдавить улыбку, понимая, что с этого момента обрела в молодой девушке друга. «Что-что! последствия травмы вылазят. Если такое повторится, то заберу обратно в больницу. Но есть один плюс». Света сказала, что появился шум в ушах, и я очень надеюсь, что глухота отступает. М «Да, и хорошо, и плохо. Давай сегодня понаблюдай. Если станет хуже, сразу звони. Обязательно. Соня, иди сюда. Расскажу, какие лекарства необходимо будет Свете принимать. А то твой чересчур беспокойный родитель не запомнит». Мелкая улыбнулась, довольно кивая в знак согласия, и подошла к столу с лекарствами. — Эй, я что такой старый, что не запомню, когда надо выпить красную, а когда синюю таблетку? — Нет, ты еще ого-го, но я помогу. Шум в голове стоял такой, что, казалось, из ушей пойдет кровь. Пульсация била в виски, и ничего больше не хотелось, как только со всей силой сжать голову руками и кричать. Света молилась, чтобы обезболивающее подействовало быстрее, и эта боль перестала ее медленно убивать. Она так хотела поближе познакомиться с этой милой девушкой, понять, что решили мужчины, да и просто принять душ. а вместо этого валяется на кровати, создавая хаос вокруг себя. Света прикрыла глаза, не в состоянии видеть его переживания, растерянность и заботу. Этот мужчина так искренне переживал, что сердце щемило, хотелось ответить той же добротой ему. Не в ее правилах было только принимать. Не могла она пользоваться, не отдавая что-то взамен. А сейчас... Решив, что как только ей полегчает, она обязательно благодарит. Так, ну а теперь пошли, медведь, тебя посмотрю и поеду. Мелкая, ты за старшую, смотри тут за всеми и звони мне. Сергей приобнял Соню и повел ее на выход, специально давая Валере время побыть с его белкой наедине. Белка, сильно плохо. Валера присел на край кровати, которая тут же немного прогнулась под его весом, и взял руку девушки в свою. Света через силу разомкнула глаза, сжала его руку и улыбнулась. — Все нормально. Скоро пройдет. Уверена — Уверена? Тепло от его беспокойства и заботы разлилось по всему телу. но напуганный взгляд карих глаз из-под густых, сведенных вместе бровей говорил ей, что это искренне. Он действительно сильно за нее переживает. Она забрала свою руку из его ладони и провела пальцами по его щеке и густой, коротко стриженной бороде. Как же ей понравилось это ощущение легкого покалывания. А когда он накрыл ее руку своей, то захотелось растаять. Я полежу немного, а когда полегчает, то выйду, и мы поужинаем. Валера улыбнулся, все так же прижимая ее ручку к своему лицу, понимая, что так бы и не отпускал, а потом легонько покачал головой. «Ужин я беру на себя. Ты моя гостья». Света неотрывно смотрела на его полноватые губы, пытаясь разобрать каждое сказанное слово. И когда поняла все, ответила. «Хорошо. А в душ мне можно?» «Это мы организуем». Валера с неохотой отпустил руку и неожиданно для себя наклонился и поцеловал белку в лоб. «Отдыхай». Не теряя ни секунды, он быстро поднялся и вышел из комнаты. прекрасно понимая, что поцеловать хотел на самом деле губы, а его контроль дал огромную трещину. Поцелуй горел и грел одновременно, даря надежду на что-то большее. Света довольно вздохнула и, прикрыв глаза, дала себе волю немного помечтать, подумать о будущем. Интересно, как могла бы сложиться ее жизнь с этим мужчиной? и она не могла уже отрицать что ее тянет к нему только от одного его нежного взгляда тепло разливается по всему телу от единственного поцелуя земля ушла из под ног и это было знакомо только раз в жизни она такое испытала но это было давно невольно мысли переросли в воспоминания Сначала приятны те самые, где она была счастлива, как никогда, где были ее любимый муж и маленькая Танечка. А потом эти же воспоминания снова толкнули в бездну боли, от которой хотелось выйти, как раненое животное. Быстро стерев с лица непрошенные дорожки слез, Света запретил себе вспоминать то черное время и не возвращаться в мглу боли. Слишком много было слез и мыслей о суициде. Но она пережила. А значит, так надо было. Прошлое осталось в прошлом. Очень осторожно повернувшись на бок, она подложила ладонь под голову И погрузилась в целебный сон без сновидений.